Глава сорок четвертая. То ли аномалия была слишком слабой, то ли беглецам просто не везло, но никаких аномалий так и не было найдено. А грузовику противостояло уже до двадцати боевых катеров полиции и флота. «А вот теперь полная хрень», — сарказмом произнес Рудольф, показав на крупную точку ползущую по радару. «Что это?» «Линкор». «Твою мать!» — выругался Старк. «Здесь уже никакие маневры не помогут». «Именно так. Один залп — и все». «Зафиксирована аномалия!» – робко доложил один из операторов. «Где?» – в три глотки спросили Феникс Тарк, Болди, начисоточник. «Полутора часа ходу!» «Гони!» Но ничего не вышло. Грузовик шел на пределе возможностей двигателя, и вот когда казалось, что еще немного, и они достигнут желанной цели, где можно будет побарахтаться, им дорогу пригородил линкор. Еще немного, и грузовик плотным кольцом окружили полицейские катера и рейдеры. «Приехали!» Тяжело выдохнув, устало констатировал Старк. На то, чтобы ругаться, угрожать, как-то сопротивляться и делать, чтобы это не было уже просто не оставалось никаких сил. Да и сделать уже ничего было нельзя. Не так быстро, ребятки. Хохотну вышел на связь полковник Слинколора. Скажу честно, я вас еще и тем, что вы сделали, но не более того. Мне приказано доставить вас живыми, но если вы начнете чудить, я вас размажу. А теперь разворачивайте оглобли и выполняйте все рекомендации моего штурмана. Любое изменение курса, хоть на градус, будет считаться попыткой к и караться соответственно. На этом полковник передал связь своему штурману и тот начал отдавать распоряжения. Понимая, что сделать уже ничего нельзя, командный состав беглецов собрался на совещание, чтобы решить один единственный вопрос – подчиниться или действительно отчебучить чего такого, что фитьки не скоро забудут. Собраться они собрались, но вот сидели все всемолча, хмуро уставившись в одну точку. «Дерьмо!» – вскочил чесоточник. «Да давайте сделаем хоть что-нибудь!» «Например!» – поинтересовался Феникс. «Да врежемся в кого-нибудь, а там будет, что будет! Пусть все знают, что мы поступили как настоящие парни, а не как эти слабаки, называющие себя капитанами, которые сбежали!» Неожиданно для всех грузовик легонько тряхнуло. «Что это было?» – спросил чесоточник. Они что в нас, стреляют, сволочи? Да никто в нас не стреляет, мы в аномальной зоне, махнул рукой лейтенант Босс. Ну конечно, неужели вы не понимаете? Эй, Феникс, чего это твой оруженосец, как чумовой орёт? Пророчал чесоточник. Чего это мы не понимаем? Он хочет сказать, ну конечно, Тед, ты молодец, быстро все в рубку. Да объяснит нам кто-нибудь, завелся Рудольф. «Мы в аномальной зоне и забрались очень далеко», – стал разъяснять босс. «Ну и...» «Вы живете рядом с ней должны знать, что большие массы провоцируют усиление аномалии». «Феникс, переведи все это на человеческий, а то я почти ничего не понял», – попросил часоточник, задрожав от возбуждения. Он уже смекнул, что где-то поблизости кроется их шанс на спасение. «Тед хочет сказать, что наши конвоиры слишком рассредоточены и нужно, чтобы они сбились в более плотную группу». «И как все сие сделать?» «Поманеврируем!» – предложил Рудольф. «Копы слишком тупые и зажмутся, чтобы не дать нам ни единого шанса!» «Давай, Проныра, пока мы не вышли из зоны!» Сказано сделано, и Кокраш начал делать осторожные маневры. Это, как и ожидалось, не осталось без внимания, и на связь с снова вышел полковник. «Вы что делаете, обезьяны? Я же вас предупредил, скотов таких, чтобы не дергались! Еще одно движение, и я вам двигатели пробью!» Угроза осталась невыполненной. Вместо этого, как и предполагал Болдин, вокруг грузовика стали сжиматься полицейские катера, а также рейдеры. «Ну же, где ваша аномалия?» – взревел чесоточник, когда конвойные суда стали уже хорошо различимы из иллюминаторов. «Еще немного, Чес. Еще чуть-чуть». «Еще раз предупреждаю. Еще один несанкционированный маневр, и я открою огонь». Снова вышел на связь полковник. Вы меня Дальнейшие слова вдруг поглотил шум помех, и все почувствовали, как на них навалилась свинцовая тяжесть. Началось. И действительно судно стало скрипеть от навалившихся не откуда перегрузок. Запищали аварийные сигналы, предупреждая об опасных напряжениях, а также о разрывах систем. Стали барахлить терминалы, покрывая сетью помех. Погас свет, и все погрузилось в темноту, освещенную лишь фосфорицирующими показателями датчиков. Вспыхнула ослепительно яркая вспышка, всех швырнуло на стены, и на этом все закончилось. Сила тяжести вернулась в норму. Появилась возможность дышать, загорелись лампы освещения. Автоматическая система выровняла хаотичное движение корабля. «Что это было?» – прохрипел чесоточник. «Линкор накрылся». «Не знаю, может и накрылся, было бы неплохо», – также прохрипел Старк. «Но вспышка от схлопывания аномалии. Нас должно было разбросать». «Проныра, проверь!» Так и есть, ближайшее судно от нас в трех часах ходу. Так чего мы тут сидим, сваливаем? И снова бегство, и снова погоня. Но теперь у беглеца было преимущество и в дистанции, и в размерах, а также в близости аномалий, к которой они стремились с самого начала. Погоня приближалась, но Кокраш скрылся за аномалией, искажавшей пространство поляризации, и рванул прочь на всех парах. Мы оторвались, выдохнул Рудольф, удостоверившись, что горизонт чист. «Все, теперь мы по-настоящему свободны. Куда двинем, командир?» «Будем двигаться от аномалии к аномалии, чтобы нас не засекли и как можно дальше отсюда. А потом уж решим точнее». «Хорошо». Так они и делали, пока не наткнулись на червячную дыру. В связи с этим Старк собрал своих людей в отдельной каюте. «Предлагаю прыгнуть, парни», – сразу же объявил Феникс. «Но, сэр, вы же сами говорили, что на подобном судне делать это чистейшей воды самоубийство», – возразил лейтенант. «Это так, потому я и собрал вас, чтобы проголосовать. Возможно, что лучшего судна и случая у нас уже не будет. Поэтому предлагаю рискнуть, хотя честно скажу, что мы можем остаться здесь, так как шансы, что мы очутимся в своем мире, ничтожно малы, и нас может выбросить черти где и вблизи уже может не оказаться подходящей для жизни планеты». «Ну хорошо, сэр, а что делать с остальными?» «А их никто не спрашивает. Это наше судно, и нам принимать решение. Но лучше, конечно, подготовиться» чтобы, если что, всем дать понять, кто тут главный. Ну как? Прыгаем, сэр. Да, прыгаем, стали высказываться солдаты. Что ж, единогласно, сэр, Подвёл итог лейтенант-босс. Мы прыгаем. Командир Феникс, раздался голос Проныры по связи. У нас проблемы. Иду. А что вы все с оружием? Спросил Рудольф, увидев флегустеров с копом, вошедших в рубку. Ну да ладно. Какие проблемы, капитан? Они... Франыра показал на два линкора, сближавшихся с Кокрашем. «Не судьба», — подумала о своем Старк. Тягаться с двумя линкорами, идущими на перерез, было самоубийством. «Они нас просто караулят». «Они нас поджидают», — подтвердил мысль Феникса лейтенант Боас. «С остальными, наверное, то же самое». «Вы про что, ребята?» — не понял Рудольф, переводя взгляд с одного флибустьера на другого, а те будто и не замечали ничего вокруг, продолжая говорить между собой. «Скорее всего, тут потребуется флот, чтобы пробиться к дыре». «Что ты сказал?» «Нужен флот». «Он у нас будет», — кивнул Старк. «Эй, вы о чем тут бормочете?» «Ни о чем, Проныра, ни о чем. Есть место, где мы могли бы спрятаться, пополнить запасы продовольствия и топлива?» — спросил Феникс. «И вообще, пересидеть какое-то время?» «Есть». «Тогда давай туда». «С радостью».